«Высшая магия! Множественное лечение лёгких ран!» Влив много магической силы, можно использовать магию более высокого ранга, что обычно недоступно. Сосурью наложил массовое лечащее заклинание – улучшенная магией усиления. «Ха!» «Видно, Коцита это заинтересовало». Он перевёл взгляд на Сосурью, использовавшего неизведанный ему атрибут заклинания – Но вид на ящера закрыли две болотные феи. Они встали перед Зонберу, чья рука регенерировала благодаря магии, и атаковали Коцита своими щупальцами. Но даже не успели по нему попасть. Коцит нетерпеливо их перерубил. Когда феи превратились в пыль, Зарюсо ударил кулаком в солнечное сплетение Коцита, затем в живот и грудь. И конечно же пострадал от этого сам Зарюсо. Кожа на руке разорвалась до крови. «Раздражаешь!» Каоцит взмахнул шипастым хвостом, целясь путешественнику в грудь. Прозвучал резкий звук и из рюсу подлетел высоко вверх, словно меч, ударенный битой. Затем свалился кубарем в болото. Наконец, остановившись, он закашлялся кровью. От боли в груди стало тяжело дышать. Сломанные кости, вероятно, пробили легкие. Он не смог бы вздохнуть, даже если бы захотел. Появилось такое чувство, словно он попал под воду. Из-за тёплой жидкости, вытекающей изо рта, хотелось вырвать. Посмотрев себе на грудь, Зарюсу увидел, как из ран, сделанных острыми шипами, вытекает кровь. Всего лишь от одного удара ящер оказался в таком жалком положении. Он изо всех сил попытался вдохнуть впившись полным решимости взглядом в Кацита, который двинулся в его сторону, чтобы добить. «Раз у тебя всё ещё есть воля к сражению, я верну тебе это!» Кацит бросил к ногам зрю морозную боль и, игнорируя его, повернулся к оставшимся людоящерам. Сосурью наложил лечащую магию на Зонберу, который уже отрастил руку, но потерял много жизненных сил. Как раз перед тем, как Кацит до них добрался, по нему попал другой камень, чтобы отвлечь внимание. Но тщетно. Он отскочил от стража. «Раздражаешь!» – пробормотал Кацит и протянул руку в сторону вождя маленького зуба. Пронзающая сосулька!» Десятки ледяных кристаллов толщиной с человеческую руку посыпались в атаке по площади. Попавшего под удар людоящера пронзило в мгновение. Один попал в грудь, два в живот, один в правое бедро. Все с лёгкостью прошили его насквозь. Вождь маленького зуба, лучший разведчик среди ящеров, замертво упал в болото, словно марионетка, которой отрезали нити. «Высшая магия! Множественное лечение лёгких ран!» Как только Сосурью снова наложил лечащую магию... Зенберу кинулся вперед, выигрывая время, чтобы восстановился за Рюсо. Он знал, что поступает безрассудно, и понимал, насколько незначителен перед могуществом Кацита, но не колебался. Как только Зенберу попал в пределы досягаемости, Кацит непринужденно взмахнул императорским мечом убийцы богов. Взмах оказался быстрее, чем динамическое зрение ящера, и вышел за пределы его способностей. Меч с лёгкостью разрезал тело вождя. Хлынула кровь, и обезглавленный зомберу упал в болото. Мгновением позже упала его голова. «Что ж, осталось двое. Я слышал о вашей силе от владыки Айнза. Вы и вправду продержались до самого конца». Кацит, что от начала битвы не сдвинулся с места даже на шаг, посмотрел на оставшийся дуэт и взмахнул мечом. Клинок будто покрылся белым туманом, и кровь исчезла с него без следа. Казалось, что красивее этого взмаха ничего нет. Зарюсу, что восстановился достаточно, чтобы стоять, и сосурью, что достал из-за спины большой меч, находились с двух сторон от коцита. Зарюсу взял немного крови, которая текла из ран, и измазал лицо. Словно наносил боевую раскраску которую использовали для призыва предков. «Младший брат, как твои раны?» «Не очень, сильно ноют. Хотя ещё несколько раз я смогу взмахнуть мечом». «Хорошо, сделаем это. На самом деле я почти истощил магию и могу упасть в любую секунду, если не буду осторожен». Сосурью заскрежетал зубами, вероятно смеялся. Услышав его, Зарюсу изменился в лице. Ты тоже слишком себя напрягаешь, старший брат, потешественник улыбнулся, чуть выдохнул и расслабил плечи. Рука, которой он держал меч, опустилась. В груди сильно болела, но Зарюсу попытался не замечать этого, не сдаваться до последнего. Зарёст не бросит меч. Он с самого начала знал, что шанса на победу нет. Поражение неотвратимо, но он не мог просто сдаться. Ведь тогда бесчисленные жертвы людоящеров будут напрасны. А его слова, что они выйдут победителями, станут ложью. А поскольку многие ящеры поверили в его ложь, он не мог принять поражение. Я буду выкладываться на полную до самого последнего мгновения. «Я всё ещё могу держать меч!» Рёв за рюсу разошёлся громким мэхом. Послышалось, как защёлкали жевалы коцита. «Замечательный рёв!» Наверное, страж смеялся. Но не так, как сильный смотрит свысока на слабого, а как воин признаёт равного. «Хорошо, младший брат. Будем драться до самого конца!» Сосурью тоже рассмеялся. «Отлично! Мои извинения, господин коцит!» Что заставили ждать? В ответ тот лишь пожал плечами. Не волнуйтесь. Прерывать прощание двух братьев было бы очень грубо. Готовьтесь к смерти. А, похоже, вы уже готовы. Когда Зарюсу и Сосурью сделали шаг вперед, Кацит взмахнул мечом и произнес. Назовите ваши имена. Сосурье Шаша. Зарюсу Шаша. Я запомню их. Запомню двоих воинов. И также я хочу извиниться. Обычно я сражаюсь с оружием в каждой руке. Но я не принижаю вас. Просто вы для меня недостаточно сильны. Какая жалость. Совершенно верно. Вперед! Они двое ринулись на коцита, разбрызгивая во все стороны в воду. Небольшая разница в скорости их бега немного озадачила стража. Они войдут в радиус поражения не одновременно. Сосурью был быстрее. Подозревая, что враг что-то задумал, Кацит с нетерпением ждал их атаки. Пристально глядя на Сосурью, который окажется в радиусе удара первым, он размышлял над тем, что же ящер будет делать. Сосурью остановился как раз за пределами досягаемости меча Кацита и... «Земляные поты!» Он высвободил заклинание. На страже полетели бесчисленные цепи, созданные из грязи. Изрюсу воспользовался этой возможностью для атаки. Чтобы врагу было труднее определить, с какого расстояния он до него достанет, ящер спрятал морозную боль за спиной. Сосурье объявил, что истратил всю магическую силу, чтобы обмануть Кацита. «Если тот на это поведется...» то, может быть, попадёт в магические цепи и получит удар от Зарюсу, что приближался сзади. Каким бы крепким внешний скелет Коцита ни был, Зарюсу должен суметь через него пробиться, если вложит всё в колющий удар. А поскольку путешественник отказался от защиты в пользу атаки, удар определённо окажется сильным. Похоже, он был уверен в своём мече. Коциту нравился такой настрой. Ведь он тоже питал сильные чувства к своему оружию, в особенности глубокий к клинку, который сейчас использовал. Ведь раньше он принадлежал создателю Стража. Вот почему Кацит использовал императорский меч убийцы богов, несмотря на его меньший урон. Это было проявление величайшего уважения. Однако ящеры кое-что недооценили. Их противником был Страж Пятого этажа Назарика. «Заклинанием тех, у кого уровень ниже моего, не сломить мою защиту!» Цепи, даже не дотронувшись до коцита, отскочили и комками грязи упали назад в болото. Магия низкого ранга не могла пройти через такую защиту. «Ледяной взрыв!» Коцит услышал сзади крик, и все вокруг покрылось белым туманом. Четные старания. Страж, имевший полный иммунитет к ледяным атакам, просто насладился нежным ветерком, ожидая приближения Зарюсу и Сосурьё. И долей секунды позже долгожданное мгновение настало. Но Кацит немного заколебался. Достаточно ли отрубить им голову, чтобы остановить? Если Зарюсу отказался от защиты, то обезглавливание может не остановить его атаку. Кацет представил, как нападает безголовое тело. В таком случае сначала нужно лишить его рук, а потом уже головы. Нет, это недостаточно чистое убийство. Я покончу с ним с одного удара. Безрассудное нападение Азрюсу было для Кацита слишком медленным. Смутно видимая тень взмах меча Азрюсу, но Кацит зажал его пальцами, как ранее. Страшне почувствовал никакого холода. Наверное, ящер знал, что это против коциты бесполезно, и не активировал способность. Неожиданно быстрый удар коцит заблокировал так легко, что засомневался. Но лишь на мгновение. Сейчас он махнет мечом и убьет противника. Нет нужды думать о лишнем. И тогда останется лишь один. Значит, это было лишь безрассудство. Разочарованный коцит уже собрался ударить мечом, но изменил своё мнение. Ясно. с Сырёвом через ледяной туман пробился гигантский меч. Сосырьё взмахнул настолько сильно, что развеял дымку. Ледяной взрыв в Зарюсу и земляные путы были лишь приманкой. Каоцит опасался ударом о боли, но угроза от меча Сосырьё оказалась выше. Видно, именно этого врага добивался, но... «Если хотите напасть из-под тяжка, делайте это тихо!» «Если они не могут скрыть свои шаги, пока бегут в воде, это не настоящий внезапный удар!» Кацит озадачился. «Всё это стоило того урона, который они получили от ледяного взрыва? Или они просто барахтаются от бессилия? Но факт в том, что враг уже попал в пределы досягаемости!» И единственное оружие Азрюсу стало бесполезным, а сам он беспомощным. Изменился лишь порядок, в каком Кацит их убьет. Придя к такому выводу, Страж поднял меч. Один удар. Меч со Сурью раскололся надвое, тело ящера еще не успело упасть, а Кацит уже снова поднял клинок, собираясь атаковать Азрюсу. И в это мгновение пальцы стража, которыми он держал меч за рюсу, соскользнули. Глядя на свою руку, Кацет удивился тому, почему клинок, который он зажал, начал скользить вперед. В морозном тумане он увидел, что пальцы и меч покрыты красной жидкостью. И в следующее мгновение понял, почему пальцы соскользнули. Кровь? Верно. Кацит попытался вспомнить, когда же Зарюсу успел запятнать свой меч кровью и понял, увидев через туман его лицо. Кровь, которой Зарюсу его вымазал, была не боевой раскраской, а предназначалась для меча. И ледяным взрывом он пытался не навредить Кациту или скрыть сосурью, а спрятать кровь на мече. И именно поэтому он скрыл меч за спиной. Когда Кацит остановил удар за Рюсу первый раз, то сжал меч пальцами. Ящер запомнил это и поставил всё на мизерный шанс, что это случится снова. Своим умом приводя этот сценарий в действие. Кацита будто ударила током. Он это замыслил именно тогда. Неудивительно, что атака показалась такой слабой. Попытка сделать так, чтобы меч скользил по крови, сработает не всегда. «Вот почему он сделал так, чтобы я решил, будто клинок легко удержать». Меч медленно шёл вперёд, приближаясь к бледно-голубому телу коцита. Даже он не мог остановить клинок, за которым стояла вся сила и вес зрюсу, всего лишь двумя мокрыми пальцами. Если бы он схватился чуть дальше, то, наверное, смог бы что-то сделать. Но не на таком близком расстоянии». Кацит был так тронут, что вздрогнул. Хоть он и оставил всё судьбе, атака полностью оправдала все риски. Самое важное, без сосырьё это было бы невозможно. Старший брат, наверное, не знал, что задумал младший, но доверился ему полностью и пожертвовал собой. Бессмысленное тайное нападение Ирёв был в надежде на мгновение отвлечь его от младшего брата. Потребовалось и вправду мгновение. В тот краткий миг, пока Зрюсу всеми силами налегал на морозную боль, нижняя челюсть коцито задвигалась. Потрясающе! И меч просто отскочил от стража. На блестящем теле даже царапинки не осталось. Такой была разница в силе между НИП высшего уровня из Назарика и людоящерами. «Мне жаль это говорить», Но я обладаю способностью временно сводить на нет удары от низкоуровневого оружия. Если я её активирую, твои атаки станут бесполезными. Удар был великолепным. Кациту даже хотелось оставить на теле след в знак уважения к этому достойному воину. Однако как страж, что сражается перед высшим существом, он не мог себе этого позволить. Кацит намеренно шагнул на полшага назад разбрызгивая грязь, которая запятнала его красивое голубое тело. Это был лишь маленький шажок, и даже сделай он большой шаг, это ничего бы не значило и ни на что бы не повлияло. Зарюсу был обречен, а Кацит все равно одержал бы победу. Но этим шагом поразительно сильный Кацит показывал, что хвалит слабого ящера. Зарюсу смирился со своей судьбой и изогнул губы в улыбке, который может улыбаться лишь тот, кто сделал все, что мог. Коацид взмахнул императорским мечом убийцы богов.